Адамберг вошел в здание комиссариата. Больше других инспекторов ему пришелся по душе Адриен Данглар. Человек неброской внешности, с толстым задом и плотным животиком, всегда прекрасно одетый. Он любил выпить и к четырем часам дня, а то и раньше, на него уже обычно нельзя было положиться.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 «Я все делаю, не торопясь. Я вообще медлительный, Данглар». «Я все делаю, не торопясь. Я вообще медлительный, Данглар». «Да уж, я заметил, — хотел бы сказать Данглар. Не склонен к определенности, не любит спешить. Но произнести это вслух он не решился, ведь Адамберг был теперь его начальником. Кроме того, Данглар его уважал». Как и другие его коллеги, инспектор был наслышан о самых крупных преступлениях, раскрытых Адамбергом, и восхищался его уникальной способностью распутывать сложнейшие дела. Однако инспектору казалось, что талант комиссара как-то не вяжется с другими чертами его характера, которые этот странный человек проявлял с самого своего приезда в Париж. Теперь, глядя на него, Данглар чувствовал Удивление, но не только. От того, что Адамберг медленно двигался и говорил, поначалу Данглар был разочарован тем, какой невысокий и худой, хотя крепкий, его новый начальник. В общем, ничего впечатляющего, особенно если учесть, что выглядел этот тип весьма неопрятно, не явился для представления коллегам.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 Инспектор пожал плечами и внезапно подумал, что было бы неплохо, если бы Маржелон оказался прав, потому что Данглару пришлось немало потратиться на женщин, потому что он всегда считал, что мужчинам не следует быть скупыми, потому что ему не раз доводилось выслушивать упреки в том, что все мужчины – негодяи, стоит им переспать женщины, как они – начинают ее помыкать. А что касается самих женщин, так те еще хуже. Они не согласятся на близость с мужчиной, если они вполне уверены, что он им подходит. Вот и получается, что вам сначала произведут точную оценку, но потом еще и не станут с вами спать. «Печально». С девушками все очень сложно. У Данглара было несколько знакомых девушек, которые сначала тщательно его оценивали, а потом ему отказывали. Хоть плачь, как бы то ни было, но относительно Адамберга серьезная Флоранс оказалась права. Данглар подпал под обаяние этого невысокого человека на две головы ниже его ростом. Понемногу инспектор начал понимать, что у всякого, кто общался с комиссаром, возникало неосознанное желание о чем-нибудь ему рассказать. И именно этим могло объясняться стремление многих убийц подробно поведать полицейскому о своих преступлениях, просто так, словно по оплошности, только лишь для того, чтобы поговорить с Адамбергом. Многие отмечали особую способность Данглара, К рисованию он делал меткие шаржи на своих коллег, следовательно, неплохо разбирался в особенностях человеческого лица. К примеру, он удивительно верно изобразил кастра однако в случае с комиссаром Данглар знал заранее, что за карандаш лучше не браться. У Адамберга было словно не одно, а несколько десятков лиц, пытающихся соединиться в единое целое в разных комбинациях. Нос его был несколько крупноват, подвижный, чувствительный рот, то и дело странно кривился. Глаза, прикрытые веками, смотрели туманно и неопределенно, а нижняя челюсть была очерчена слишком резко. Словом, это странная физиономия, сотворенная из какого-то хлама против классических канонов гармонии, казалась поначалу просто подарком для карикатуриста. Можно было подумать, что у Господа Бога, когда он создавал Жан-Батиста Адамберга, закончился материал, и пришлось выскребать из ящиков все остатки, собирать последние кусочки, какие он никогда не слепил бы вместе, будь у него в тот день все необходимое. Но по ходу дела Господь осознав сложность возникшей проблемы, решил все изменить, он приложил немало труда, и из-под его искусной руки таинственным образом появилось это самое лицо. Подобного ему Данглар не в состоянии был припомнить, и потому считал, что несколькими штрихами его не изобразить, что быстрый рощер карандаша не сможет передать всей его оригинальности что на рисунке угаснет неуловимый свет, от него исходящий. Именно поэтому в ту минуту Данглар сосредоточенно размышлял над тем, что же такое могло заваляться на дне ящиков, где рылся Господь. — Вы меня слушаете или спите? — поинтересовался Адамберг.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 По столу Я не в состоянии заставить себя не замечать, когда в ком-нибудь что-то не так. Дело может быть наслаждение, которое испытывает человек, совершая преступление или в менее серьезных вещах. От кого-то пахнет тоской, от кого-то несчастной любовью, и то и другое легко распознать. Это витает в воздухе, Данглар. Но есть иное вещество, вырабатываемое человеком, и этот запах. Запах преступления. Мне, я думаю, тоже. Хорошо знаком. Данглар поднял голову. Он чувствовал во всем теле странное напряжение. неважно что вы полагаете, будто можете заметить в людях нечто необычное, что вы видели таракана на чьих-то там губах, и что вы считаете ваши впечатления откровениями, потому что это ваши впечатления». Неважно, что вы думаете, будто человек может гнить изнутри. Так не бывает. Истина, она тоже банальна и скучна. Состоит в том, что людям присуща ненависть. Это так же обычно, как волосы, растущие на голове. Каждый может оступиться и убить. Я в этом убежден. Любой мужчина может совершать насилие и убивать. Любая женщина способна отрезать ноги жертве, как то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 «Избавьте меня от него. Это все, чего я жду». «Люди, это вам не какие-нибудь козявки?» — продолжал инспектор. «Нет, конечно. Людей я люблю. А вот на козявок не наплевать. И на все их мысли, и на все их желания. Хотя с козявками тоже не так-то просто сладить. Они ведь не обладают разумом». «Ваша правда», — согласился дангар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 К краже со взломом она оказалась непричастна, что стало ясно всего несколькими днями позже. С тех пор плевать я хотел на все ваши интуиции, на всех ваших тараканов, ползающих по губам юных девиц. С этим покончено. С того самого дня я отвергаю любые премудрости и внутренние убежденности и меняю их на нерешительность и обыденность. Данглар стал, собираясь уйти.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 Справа или слева, какой марки было вино, какой формы были бокалы, какого цвета скатерть. И далее в том же духе, пока не обнаружатся новые детали. Они выдадут себя, вот увидите. Кроме того, выясните все, что касается обуви этого парня. Поговорите с домработницей, которую наняла для него мать. Одной пары должно не хватать той, что была на нем во время убийства.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 — То вы чувствуете, что у бедного парня внутри нарыв? — спросил инспектор. — Боюсь, что так, — тихо произнес Эдамберг. — И чем же от него пахнет? — Жестокостью. — И у вас нет сомнений на этот счет? — Нет, Данглар. Последние слова инспектор едва расслышал. Когда Данглар вышел за дверь,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 сорняков пробивающихся сквозь асфальт они возбуждают все возрастающее любопытство парижан интеллектуалов круги возникают все чаще и чаще первый из них был обнаружен около четыре месяцев назад в двенадцатом округе с тех пор их найдено уже 63 новый вид развлечения становится все более похожим на некую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 Скоро будут говорить о тех, кому выпала честь обнаружить синий круг у дверей дома утром, когда люди идут на работу. Кто он, рисующий круги, бессовестный шутник или настоящий безумец? Если он жаждет славы, то он достиг своей цели. Его подвиги способны напрочь отбить у людей охоту, всю жизнь добиваться известности. Ему... Оказалось, достаточно вооружиться синим мелком и побродить немного по ночному городу, чтобы стать в 1990 году самой популярной личностью в Париже. Если его поймают, то он без сомнения будет приглашен на телевидение для участия в передаче «Необычное явление в культуре конца второго тысячелетия». Однако наш герой, Не уловим словно призрак. Никто еще ни разу не застал его в тот момент, когда он вычерчивал на асфальте широкие синие круги. Он занимается этим не каждую ночь и произвольно выбирает то один, то другой квартал Парижа. Будьте уверены, что многие из тех, кому не спится по ночам, уже вовсю стараются выследить загадочного художника. Удачной охоты!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 Кока-колы, железная проволока, моток шерстяных ниток, брелок для ключей, апельсин, флакон инсектицида, лужа блевотины, шляпа, кучка окурков из автомобильной пепельницы, две книги «Метафизика реальности» и «Готовим без труда», автомобильный номер, разбитое яйцо, значок с надписью «Я люблю Элбиса», пинцет для выщипывания бровей, голова куклы, ветка дерева, мужская майка, фотопленка, ванильный йогурт, свеча, резиновая шапочка для плавания. Скучное перечисление, однако оно показывает, сколько сокровищ может неожиданно обнаружить на тротуарах города тот, кто ищет. Именно поэтому описанный нами случай заинтересовал психиатра Рене Веркора-Лури, постаравшегося пролить свет на эту загадку. Именно поэтому теперь все обсуждают предметы, увиденные по-новому. Именно поэтому человек, рисующий круги, становится общей проблемой всех столиц мира. Он заставляет предать забвению молодых людей с их гигантскими...